Глава двадцать первая Слушая ветер Лучи восходящего солнца, прокравшись через Оринелли, протарили дорожку в лощину неподалеку от речного берега, где, прислонившись спиной к стволу молодого дубка, спала Найниф. Дыхание было глубоким и спокойным. Лошадь тоже спала, опустив голову и широко расставив ноги.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 Она распутала поводья и, встав, потерла запястье. Ты могла бы проснуться в котле у троллоков. На они вскарабкалась по шуршащим листьям на край ложбинки и выглянула из нее. Между ложбинкой и рекой стояла лишь рощица ясеней. Потрескавшиеся кора их стволов и голые сучья говорили о том, что деревья сухие. За ясенями текла синяя зеленая река. Пусто. пусто и никого. На дальнем берегу виднелись купы зеленых деревьев, ив и елей, и их там, похоже, было гораздо больше, чем на этой стороне реки. Если Морейн или кто-то из несмышленышей там, то они хорошо спрятались. Разумеется, совершенно не обязательно, что они переправились или пытались переправиться на том участке реки, который предстал взору на Иниф. Они могут быть где угодно, на десять миль вверх или вниз по реке, если они вообще живы после минувшей ночи. В гневе на саму себя за то, что вообще подумала о возможности такого исхода, них соскользнула обратно в лощинку. Ни ночь зимы, ни сражение у Шадар-Лагота не подготовили ее к прошлой ночи, к той твари, к Машадару. Вспоминалась бешеная скачка во весь опор, с в голове мыслью о том, остался ли кто-то еще в живых, в ожидании, что вот-вот столкнешься нос к носу с троллоками или с исчезающим. Да и какие еще мысли могли быть, если в отдалении она слышала рев и вопли троллоков, а от визгливых, вскриков троллоковых, охотничьих рогов пробирала холодом сильнее, чем от ветра. Но, не считая первого столкновения с троллоками, В развалинах Найниф видела их в городе лишь один раз, и еще раз, когда уже выбралась из города. С десяток их, будто из-под земли, выскочили впереди, не дали тридцати шагов, и в тот же миг с воплями и криками устремились к ней, размахивая ловчими шестами с петлями и крючьями. Однако, когда Найниф, разворачивая лошадь, резко дернула за поводья, они умолкли,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 Таринский перевоз казался ей чужим и странным. В Байрлоне она, не будь столь нацелена на поиски Эгвейна ребят, в удивлении гладела бы по сторонам. Но Найниф не позволила ни одной мысли поколебать ее решимость. Раньше или позже она найдет Эгвейн и мальчиков. Или найдет способ заставить Айседай ответить за все, что случилось с ними. Либо то, либо другое. Поклялась она себе. Время от времени Найниф...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 мысленно проклиная юбки, которые приходилось все время довольно высоко подбирать, чтобы они не путались в подлеске и не мешали при ходьбе. Платье не та одежда, чтобы подкрадываться к добыче, охотясь в лесу. Фырканье лошади умерила шаг на эниф, и когда в конце концов она осторожно высунулась из-за ствола ясени, то увидела, как с черного боевого коня спешивается страж. Рядом с ним, на небольшой полянке у берега,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 Даже трупы исчезли, а троллоки не славятся тем, что уносят своих убитых, если они не голодны. Морейн бросила пригоршню чего-то в кипящую воду и сняла котелок с огня. В крайнем случае, можно бы надеяться на то, что они вернулись в Шадар-Лагот. Их там всех пожрали, но это было бы чересчур хорошо. Душистый от чая долетел Дунайниф. Свет, лишь бы у меня в животе не заурчало. Там нет никаких отчетливых следов мальчишек или кого-то из остальных. Следы слишком запутаны и затоптаны. Сказать что-то определенное нельзя. В своем тайном убежище Найнив улыбнулась. Неудача стражи служила слабым оправданием ее собственной неудачи. — Но важно другое, Морейн, — продолжил хмурясь Лан. Он отмахнулся от чая, предложенного ему ай -седай, и принялся ходить взад вперед перед костром. Одна рука на эфесе меча, плащ менял в цвета, когда он резко разворачивался. Я могу примириться с троллоками, появившимися в двуречии, даже сотней троллоков. Но это... За нами вчера охотилось... должно быть тысяча. Нам очень повезло, что не все они направились обыскивать шадар -Лагот.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 или Арафелла, или Шайнара. Пограничные земли можно опустошить за год. «Весь мир будет опустошен в пять лет, если мы не отыщем этих мальчиков», — просто ответила Мурейн. «Твой вопрос и меня беспокоит, но ответов у меня нет. Все пути закрыты, и со времен безумия не было айси-дай столь могущественных, чтобы перемещаться».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 Ты думаешь, полулюди отправились на юг, захватив их? Возможно. Морей налила себе чашку чая, потом продолжила. Но я не допускаю той возможности, что они мертвы. Не могу. Не смею. Ты знаешь, как высока ставка. Мне нужны эти молодые ребята. Того, что Гул будет охотиться за ними, я ожидала. Противодействие в Белой башне даже... От престола Амерлин допускала. Всегда были Айси Дай, признающие только одно решение. Но... Вдруг Морейна опустила чашку и села прямо, досадливо поморщившись. «Если сторожить волка чересчур усердно, — пробормотала она, — то мышь укусит за лодыжку. И она взглянула прямо на то дерево, за которым пряталась Найнив. «Госпожа Алмира теперь, если желаете, можете выйти».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 Айседа взяла чашку и стала спокойно, маленькими глотками, пить чай. Тем не менее, когда них подошла к ним ближе, Лан вытянул руку, преграждая ей путь. Она попыталась оттолкнуть возникшее препятствие и удивилась, когда рука стража даже не шелохнулась, словно это был дубовый сук. них не считала себя слабой и хрупкой, но его мускулы были как стальные. — Хотите чаю? — предложила Мурейн. Нет, не хочу я никакого чаю. Вашего чая я не стала бы пить, даже умирая от жажды. Из людей эмондова Луга вам никого не удастся использовать в своих грязных интригах. Не вам бы выговаривать мне, мудрая. Морейн уделяла больше интереса горячему чаю, чем брошенным ей словам. Вы и сами в состоянии владеть единой силой, в некоторой степени. Найнив вновь толкнула руку Лана. Та по-прежнему не двинулась.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 — Миссис Баррон хорошо обучила меня. Найниф старалась смотреть на Лана, но от его взгляда ей по-прежнему было неуютно, поэтому она решила смотреть поверх головы, а исседай на реку. Как осмелели деревенские кумушки-сплетницы перед чужестранкой. — Кто сказал, что я слишком молода? — требовательно спросила Найниф. Морейн улыбнулась, не давая беседе перейти в другое русло.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 Ничего нельзя было прочесть, а лицо Айси выражало сочувствие, но в то же время и решимость. На Найниф замотала головой. — Нет, нет, это невозможно, я бы знала. Вы просто пытаетесь обмануть меня, но у вас ничего не выйдет. — Конечно, ты не знаешь, — успокоила ее Морейн. — Откуда в тебе могла зародиться хоть капля подозрения? Всю свою жизнь ты слышала о том, как слушают ветер. Во всяком случае...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 Или же Морейн задавала в Эммондовом лугу гораздо больше вопросов, чем полагала мудрая? Да, ай задавала жутко много вопросов. Скорее всего, так и было. Лан протянул Найниф руку, но она ее даже не заметила. — Пойдем дальше, — сказала Морейн. Найниф хранила молчание. — Ты использовала силу для исцеления, либо Перрина. Либо Эгвейн. Обнаруживается близость. Ты можешь чувствовать присутствие того, кого ты исцелила. В Байрлоне ты направилась прямиком в Оленя и Льва, хотя эта гостиница не рядом с теми воротами, через которые ты могла въехать в город. Из жителей эмондова Луга в гостинице, когда ты туда пришла, оставались только Перрин и Эгвейн. Это был Перрин?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 Наблюдать за огневицей-костоломкой. Девочка вся мокрая от пота, стонала и металась, а я смотрела и не понимала, почему не слышу треска ее костей. Миссис Баррон сказала мне, что жар у Эгвейн спадет через день. Самое большой через два. Но мне казалось, что она говорит это по доброте душевной, не желая меня расстраивать. Я думала... Егвейн умирает.